Что она действительно могла едва пошевельнуться. Руки он связал ей за спиной, а ноги в коленях и щиколотках. А она каталась по полу и осыпала человека всеми ругательствами, какие знала. "Теперь с тобой порядок", сказал Потрошим, высасывая кровь из руки. "Я ухожу, а ты наслаждайся тут холодом и мраком сколько душе угодно, бешеная кошка". Джо слушала его удаляющиеся шаги. Ох, как бы она сейчас окусила самоё себя за то, что не догадалась о возможной засаде, ведь он специально поджидал её. Но теперь она не сможет помочь остальным. Ей даже хуже, чем им, потому что её связали, а их нет. Бедняга Джо, обессиленная своим яростным сопротивлением, она задремала. Но лежала у стены в такой нытнытной позе, что просыпалась каждые 10 минут. И вдруг в голову ей пришла хорошая мысль. Она вспомнила верёвочного и как его связывали верёвкой и крепко-накрепко затягивали все узлы. Она часто видела, как он всё равно в считанные минуты освобождался. Джо знала некоторые его приёмы. Не попробовать ли ей тоже? Верёвочному потребовалось бы 5 минут, чтобы развязаться, подумала Джо, и начала как он извиваться на полу. Но она не обладала мастерством верёвочного, и после часа отчаянных усилий опять задремала. Проснувшись, она почувствовала себя лучше и, сделав огромные усилия, села и заставила себя ещё раз всё как следует обдумать. Сначала постарайся ослабить хоть один узел. Вспомнила она совет верёвочного. Правда, сначала неизвестно, какой узел самый слабый. А когда найдёшь его, то через 2 минуты ты уже свободна. Да. Так сначала найди этот нужный узел. Она всё это повторила про себя, пытаясь одновременно найти узел, который был завязан слабее других. Наконец, она вроде бы его обнаружила на левом запястье.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 Прошло много времени, прежде чем Джо удалось совсем освободить руки, но всё-таки удалось развязать ноги она сначала никак не могла. Так неудержимо дрожали руки, затёкшие от верёвок. Опять долгий отдых, и вот тугие узлы на ногах тоже развязаны, и ноги свободны. Ах, как хорошо, что верёвочный кое-чему меня научил, громко сказала она. И иначе бы я никогда не развязалась. Интересно.